Глава 19. Если и была в мире сила, способная перевернуть Пик Тяньлянь, то это Анью. По лицам вышедших к ним заклинателей, Ханьшен понял, что кое-что случилось, и это могло значить что угодно и явно не что-то хорошее. Иначе, зачем бы заклинателям бежать к нему, а не пытаться добыть небесный лотос? Но, что бы ни происходило, сейчас заклинатели были настроены добить его, а защитить себя и Аньё теперь было непросто. С прошлой встречи в лунной пещере Цзян Ченьян стал заметно сильнее. Ханьшен даже не мог предположить, как праведный заклинатель увеличил свое самосовершенствование так сильно за короткий срок, хоть и не настолько, чтобы сравняться в силе с Ханьшеном. Так думал Ханьшен, когда столкнулся с Цзян Чэньяном и другими заклинателями на вершине пика Тяньлянь. Только будто сама судьба благоволила заклинателю и насмехалась над попытками Ханьшена убить его. Если под ногой попадался камень, то Ханьшен об него запинался, тогда как Цзян Чэньян мог использовать камень как оружие. Если дул ветер, то непременно бросал в лицо ханьшена песок, позволяя заклинателю атаковать. Ханьшен был ранен и был вынужден отступить, а заклинатели пошли дальше, чтобы получить артефакт. Юй как проклятая пророчица, предсказала его поражение, но влекла на него беду своими словами, и Ханьшен надеялся, что, оставшись одна, она все-таки сбежит. Из-за нее он потратил больше светлой ци, чем нужно, и едва мог совладать с темной. Она, как навязчивый демон, засела в его мыслях и не давала сосредоточиться на медитации. И лучшим способом избавиться от внутреннего демона было бы прогнать Аньюэ, сдать ее заклинателем. Нет, он должен сделать это сам. Вырвать ее золотое ядро, пронзить молниями и для надежности проткнуть мечом. И тогда сбросить в самое глубокое ущелье, откуда она никогда не выберется». Но даже так его грызли сомнения, что она вылезет и догонит его. Стоило заклинателем обнажить оружие, и Ханьшен решил, что, несмотря ни на что, он все равно желает, чтобы Аньюи осталась в живых. Не потому ли он дал ей возможность уйти? Вот только сейчас он ранен. Мохун и Фен Лун по его приказу отправились к Туманному озеру, чтобы отвлечь заклинателей от лотоса, а от Аньо и толку нет, одни беды. Ци заискрила. Каждый из заклинателей хотел добраться до него. Каждый хотел стать тем, кто уничтожит вставшего на темный путь. Ханьшен взмахнул мечом, разрубая смертельные формации. Темная Ци закрыла его от врага. Заклинатели стали расходиться, пытаясь окружить его. На узкой тропе это было сложно сделать, но даже так Ханьшен понимал, что справиться с ними будет непросто. А еще понимал, что удача не на его стороне. Он и раньше в нее не особо верил, надеясь только на собственные силы, но теперь точно знал, что Цзянь Чен Яну с этим повезло больше. Одно из заклинаний достало Ханьшена и выбило воздух из его груди. Тяжело дыша, он смотрел на противников. Скольких он сможет забрать с собой? Они медленно подступали ближе, но Ханьшен был уверен, что если бы не удача Цзян Чиньяна, сейчас бы они бежали от него, стараясь успеть убраться подальше. Цзян Чиньян начал выводить сложную формацию. Хань Шен не собирался отступать и готовился отбить ее. И в тот момент, когда заклинания должны были сорваться с их рук, в землю между ними ударило несколько белоснежных молний. Заклинатели замерли, пораженные увиденным. «Божественное испытание?» — стрепетом сказал один из них. «Почему оно здесь?» У Цзян Чиньяна была удача, у Ханьшена Аньюэ. Почему-то он был уверен, что божественное испытание, которое ждало заклинателей на Туманном озере возле лотоса, ее рук дело. «Это и есть кое-что случилось?» Однако сейчас некогда было разбираться, пока заклинатели отвлеклись на заклинание богов и растерялись. Самое время убраться отсюда и спасти свои жизни. Ханьшен схватил Аньей за руку и побежал по тропе прочь от места сражения. — Постой! — вдруг сказала Аньёй и попыталась остановиться. — Лестница же в другой стороне! — Ты думаешь, уходить по лестнице десяти тысяч ступеней — хорошая идея? — поморщился Ханьшен. «Твой дружок и его бессмертные братья уж точно воспользуются возможностью скинуть меня со ступеней вниз! Или ты этого хочешь?» «Нет, но...» — начала Ань Юэ, но Хань Шэн перебил ее. Мохун нашел там пещеру, скрытую от глаз. «Спрячемся в ней». Он потянул ее в сторону, где за грядой скалы и высоким кустарником ворон нашел пещеру. Таким как демон с истинной формой птицы, ничего не мешало подняться в воздух и найти то, что не видно с земли. Здесь они сговорились встретиться, чем бы не закончились их попытки получить лотос. Сейчас Ханьшен остановился на тропе, обнял Аньюэ и вместе с ней перескочил преграду. Кустарник остался нетронутым. Заклинатели, чьи шаги уже раздавались эхом между скал, не найдут их следов. Но Ханьшен не стал снова испытывать удачу и шагнул в пещеру подальше от чужих глаз. Заклинатели пробежали мимо, их шаги звучали все дальше, пока, наконец, не растворились вдали. Ханьшен медленно выдохнул и прислонился к холодной стене пещеры. Боль пульсировала в его теле, внутренние повреждения отзывались с каждой попыткой вдохнуть. Он чувствовал, как разорванные каналы ци горят, а кровь приливает к голове, вызывая тошноту. Но он не мог показать слабость не перед Аньоэ. Кажется, будто она на его стороне, но разве он может доверять ей? Что ей на самом деле нужно? Аньоэ тоже отдышалась, прислушалась к звукам снаружи и повернулась к нему. «Ты ранен», — сказала она очевидное. «Пара царапин», — отмахнулся Ханьшен. «Но в другой раз я просто сдам тебя заклинателем». «Думаешь, похищение невинных девушек — единственное это прегрешение?» — буркнула Ань Юэ. «Так уж и невинных!» — проворчал в ответ Хань Шэн. Хотел напомнить о ее бесстыдстве, но закашлялся. Почувствовал привкус крови во рту и как по подбородку стекает теплая капля. «Пара царапин!» Ань Юэ подскочила к нему и заглянула в глаза. «Да ты же едва на ногах держишься!» «Не надейся, я не умру!» — ответил он и выпрямился. — Но строить из себя героя не имело смысла. Нужно восстановить каналы, и тогда Ци залечит его раны. Но не унималась она. — Просто помолчи! — рявкнул на нее. И Аньюе обиженно надула губы. Но она была удивительно бодрой для того, кто, не имея никаких навыков, смог применить божественное заклинание. — А кто еще мог это сделать? — «Может, она не чувствует, но ее каналы должны быть на пределе. Даже будучи заклинательницей, Аньей не способна была на это». Конечно, он потом спросит ее, как она смогла присвоить себе заклинания, охраняющее небесный лотос. Сейчас важнее восстановиться самому и сохранить ее золотое ядро. Потому он прошел вглубь пещеры и уселся на пол. «Садись», — указал он на место рядом с собой. — Совершенствование через объединение ци — это то, что сейчас поможет нам обоим. Она неуверенно топталась в стороне, а потом вдруг спросила. — Ты что, предлагаешь мне парное самосовершенствование? — Конечно, он предлагал именно это. Он использует ее, светлую ци, чтобы восстановить свои каналы, и это позволит ей усмирить внутреннюю силу. — Боишься, что я прочту твои мысли? — усмехнулся Ханьшен. Если не считать того, что он не знал ее целей, читать мысли ань Йой он точно не собирался. Вряд ли в этой голове есть что-то разумное. Хватит и того, что они просто обменяются энергией. «Это тебе стоит бояться, что я узнаю твои секреты», — заявила ань и села напротив него. «Сейчас ты должна уравновесить свою Ци», — со вздохом объяснил Ханьшен. Иначе твое золотое ядро будет повреждено, и ты не сможешь самосовершенствоваться. Я уже направлял свою Ци, когда помогал тебе. Сейчас сделаю то же самое. Ладно, — пожала плечами Ань Юэ. Хань Шен взял ее за руки и закрыл глаза. Парное совершенствование отличалось от простой передачи Ци. В тот раз он просто направил свою энергию в ее каналы. Сейчас же должен был объединить силы обоих. Конечно, можно не ждать, что она станет помогать ему. Потому Ханьшен понимал, что никакого единения сознания не случится. Получилось бы восстановить меридианы уже хорошо. Он сосредоточился на внутренних ощущениях. К счастью, его повреждения были не слишком серьезные, А вот Аньюэ... С ее каналами было все в порядке, и никаких следов божественной силы в них не наблюдалось. Ханьшен задумался... Кто же тогда их спас? Не могло же случиться такое, что Бог удачи перепутал и помог ему, а не Дзян Чиньяну. Он еще не успел разобраться в происходящем, как вдруг почувствовал на губах тепло. Открыл глаза, лицо Аньёи было очень близко, и она целовала его. — Что ты делаешь? — Ханьшен оттолкнул ее. Ты же что-то говорил про парное самосовершенствование, нет? Почему-то удивилась Аньюэ. Ханьшен молчал несколько секунд, разглядывая Аньюэ. Из всего, что могла знать Аньюэ о заклинателях или самосовершенствовании, она знала это. Намек, может, сегодня вечером по самосовершенствуемся вместе, за которым влюбленные заклинатели прятали другие намерения. «Почему в ее голове не основа управления Ци, а именно это?» «Ты хоть понимаешь, о чем говоришь?» — медленно сказал Ханьшен. «Они не были влюбленной парой, и он хотел спасти ее жизнь, а не это!» Ханьшен неравнодернулся, не то чтобы он против. Она столько раз провоцировала его, но... «Откуда ты вообще набралась таких намеков?» «Ты же говорила, что не принадлежишь к кланам!» «Не принадлежу, но знаю о них все», — заявила Аньюэ. Ханьшин закрыл глаза. Лучше бы божественная ци сожгла ее каналы вместе с золотым ядром. Может, прав был Мохун, и в эту девушку вселился демон? Никогда прежде он не видел таких бесстыдных девиц. У входа послышались шаги, и в пещере появились Фен-Лун и Мохун. «О, кажется, мы не вовремя?» — спросил Фэн Лун. Хань Шен не открывал глаз, но почувствовал, что Ань Ю и отодвинулась от него, и только тогда спросил, что с лотосом. «Лотос исчез», — ответил на вопрос Мо Хун. Лотос исчез, божественное испытание сработало само по себе. Кое-что изменилось. «Когда мы пришли, заклинатели уже были там» продолжил рассказ Фэн Лун. Они гадали, куда исчез небесный лотос, ругались и строили догадки. В итоге решили, что лотос украл Хань Шэн. Фэн Лун, закончив рассказ, посмотрел на Ань Юэ. Мо Хун тоже не сводил с нее глаз. Хань Шэн понял, что не его одного одолевают сомнения. «А чего сразу я?» Возмутилась она и, не дождавшись ответа, вытащила из рукава небесный лотос. Мне кажется, ли боги послали аньёев в наказание всему миру, а не только нам? Вдруг спросил Мохун.